Глава 28. Усиление руки пустоты. Тело Ян лежало в деревянной лохане, а его тело было погружено в прохладный эликсир духовных основ. Обычные методы достижения седьмого этапа требовали времени на отдых и восстановление. Однако юноше этого не требовалось, так как у него был эликсир духовных основ. Он был уже в отличном состоянии. Велижав ещё некоторое время, пока его чувства не улеглись, Сиоя наконец медленно встал. Капли воды на его теле весело искрились под ярким солнечным светом. Лениво потянувшись всем телом, кости юноши отчетливо захрустели, как будто они были совершенно новыми. Небрежно повернув голову, Сиояна опёрся на кровать и потянулся за своей одеждой. Хорошо, моя дооки немного подрастала. Теперь я смогу повлиять на чьи-нибудь действия, верно? пробормотал Сиоян, одеваясь. К сожалению, у руки пустоты нет такой ещё мощи, а высасывание крови может сработать только на людях с более слабой доки, чем у меня. Если я бы встречай кого-то с большим доки, чем у меня, то высасывание крови было бы худшим из всего, что я мог бы использовать. Рассматривая отрицательные эффекты руки пустоты, Сяоян разочарованно вздохнул. Однако, даже если техника была ужасна, это всё-таки была первая техника даоки, которую он вводил. Когда он уже собирался выйти из вахания, ему внезапно пришла в голову мысль. Глаза его заблестели. Сяоян медленно сжал правую руку в кулак и поднял руку так, чтобы она была на расстоянии приблизительно в полфута от цветочной вазы. Он tristelno смотрел на свою руку и сознательно избегал смотреть на свою цель. Доуки вырывался из его ладони без всяких запланированных путей ки или точек давления. Материализовать доуки без использования пути ки было по силам только великому мастеру. Попытка Сеоена вызвала лишь небольшой порыв ветра. Воздух вытекал из его ладони и взаимодействовал с вазой, чуть не сбив её со стола. Несмотря на то, что он не материализовал Доуки, Ли Цзы Сяояна выражал восторг. Он взволнованно потёр руки и быстро отошёл на несколько шагов прежде, чем снова поднять руку. Рука пустоты. Короткий выкрик, и огромная сила потянула цветочную вазу по спирали прямо к Сяояну. Когда ваза была на расстоянии около 3 футов от Сяояна, притягивающая сила исчезла и была заменена на Доуки. быстро материализуемой на его ладони. Внезапно сильный порыв ветра дул в приближающуюся вазу. Крах! Две противоположные силы столкнулись в воздухе, и ваза, которая была в, в эпицентре столкновения, вдруг внезапно раскололась на множество частей. Примечание переводчика: Сяо Ян прямо ненавидит эти вазы. Наблюдая результаты эксперимента, Лицо юноши было полно счастливого удивления. Комбинация сил притяжения и отталкивания вызвала гораздо большее разрушение, чем он полагал. Даже при том, что большие запасы долги были почти исчерпаны, тем экспериментом Сил Ян был всё ещё чрезвычайно взволнован. Сила отталкивания была вызвана с помощью техники низкого уровня, у которой было большее потребление долги и при этом весьма посредственный эффект. Если бы у него была техника, которая была бы притяжению положенностью руки пустоты, то объединив их, он несомненно получил бы большой эффект. "Деття, очень хорошо. Отличная идея для усиления руки пустоты", похвалил юношу Яолао, осматривая осколки вазы. Сео Яну обнялся и посмотрел на Яолао с печальным и заискивающим выражением лица. И если бы была техника создающая эффект оттокновения, если бы ты смог её освоить до высокого уровня, то тогда рука пустоты чёрного ранга низкого уровня могла бы получить мощь сравнимую с чёрным рангом среднего или даже высокого уровня, бормотал себе под нос Яоао, как будто не замечая подлизывающегося Сеояна. Сеоян наклонил его голову и подавлено сказал: "Учитель, «Вы знаете, что техники, ориентированные не на атаку, очень редки? Получение руки пустоты было чистой удачей, и теперь, где мне искать технику, способную усилить её?» Недовольно посмотрев на Селояна, я Лава рассерзенно сказал, «Прекрати делать это невинное лицо! Я знаю, что ты пытаешься выводить из меня очередную технику!» «Это не значит, что никто до тебя не задумывался об объединении эффектов двух разных техник, Но эти техники ориентированы не на атаку, что-то чрезвычайно редко, и поэтому никто раньше не мог объединить их эффекты. Даже у учителя нет ничего. Услышав это, Сиоян немного помрачнел. Он знал, что без техники, создающей силу отталкивания, он должен будет полагаться на материализацию доуки, что было неразумно. Увидев подавленное лицо Сиояна, я улыбнулся и задумчиво потёр лоб. Через некоторое время он сказал: "Когда-то давно у меня заказывали один эликсир, и я припоминаю, что в качестве оплаты я получил технику подобной руке пустоты. Если бы у меня тогда не было готового эликсира, и то я бы не стал торговать с тем человеком. Хм, это было довольно давно. Если бы ты не напомнил мне сегодня, тогда я, наверное, вероятно, действительно забыл бы об этом". Готово. Я нашёл его. Переместив палец со своего уба, я коснулся уба Сеояна. Огромный поток информации хлынул Сеояна. Через некоторое время он смог осознать её. Огненный ладонь, чёрный ранг, низкий уровень, она позволяет создавать сильные порывы ветра. Простое объяснение. Наряду с примитивным именем создавали впечатление, что эта способность чёрного ранга низкого уровня была очень убогой. Создатель этой техники был кузнецом. Он был кузнецом всю свою жизнь. «Из-за огня, печи. После пары десятилетий он изобрёл эту технику», — насмехался Ялала, наблюдая за лицом Сеояна. Сяо Янь был очень впечатлён кузнецом. Создание техники Доуки не было значительным подвигом, но определённое и не тем, что мог создать обычный кузнец. Огненную ладонь изучить было не трудно. С помощью Яо Вао Сяо Янь уже через 2 часа начал понимать основы техники. Стоя в комнате, Сяо Янь уставился на последнюю оставшуюся цветочную вазу. Губыков, вздохнув и зажав руки, он произнёс: Рука Пустоты. Притянутая цветочная ваза быстро полетела к Сяо Янао. Уставившись на приближающуюся вазу, Сяо Янь быстро прекратил использовать руку Пустоты и применил Огненную ладонь. Огненная ладонь. Когда ваза уже практически долетела до области Сяо Яна, из его руки вырвался сильный порыв ветра, сила которого была сравнима с ураганом. Кхах! Прозвучал громкий звук, уничтоживший вазу. На этот раз из-за взаимодействия двух противонаправленных сил, ваза обратилась просто в пыль. Отлично! Покрытый белой пылью, Селояна быстро покинул эпицентр взрыва вазы. Наблюдая кончину вазы, в глазах Селояна засиял свет. Если бы он смог освоить оба навыка и менять их без паузы, то он смог бы сильно удивить неподготовленного противника. Обтрахаясь от белой пыли, Всего Ян уже знал свою цель тренировок на следующие 3 месяца. Через 3 месяца будет его церемония совершеннолетия. Хе-хе. Множество людей невероятно надеются на то, что на церемонии совершеннолетия я выставлю себя героком. Верно? В разгромленной комнате раздался молодой и холодный смех.